Франсиск Карсак. на бесплодной планете. Часть первая. Путешествие. Глава первая. Стоит ли ради этого рискнуть жизнью? Лето 1900 какого-то года выдалось знойным. В лучах палящего солнца по дну одной из моренных равнин притоков Везера бежала узкая дорога. Жара отражалась от высоких серых скал Небо было голубым, но усеянным грозовыми тучами. В воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. По дороге шли трое мужчин. Внешне очень непохожи, они, тем не менее, имели и кое-что общее – огромные каркасные рюкзаки, в которых находился лагерный инвентарь. Сильно запылившиеся тяжелые подкованные башмаки указывали на то, что идут они уже долго. Все трое были в шортах и синих рубашках. Первый был огромного роста широкоплечий блондин с высоким лбом, к которому пот прибивал растрепанные тонкие волосы, волевым лицом и суровыми серыми глазами. Не будь здесь его, двое других, оба брюнеты с карими, у одного с оттенком зеленого глазами, вероятно, показались бы высокими, их рост совершенно точно превышал 1 метр восемьдесят сантиметров правда, их иссохшая от солнца и частых перемен погоды кожа выглядела не смуглой, как у спутника, но скорее шоколадного цвета. Эти двое, несомненно, являлись продуктами какой-то более южной расы. Один был почти с той же широкоплечь, как и шедший впереди великан-блондин. Другой, примерно того же роста, отличался несколько нелепым сложением – худощавый, узкоплечий, с бесконечными ногами. Рюкзак плечистого брюнета выглядел более тяжелым, нежели другие. Из одного из его многочисленных карманов выглядывал геологический молоток. Шестовший, продев руки под лямки, геолог заговорил первым. «Да уж, заставил нас пропотеть старина Поль, чтобы ему пусто было. Не напиши он, что дело срочное, мы бы давно уже передохнули в каком-нибудь небольшом гроте». «В любом случае мы уже почти пришли. Вот и тропинка». Он указал на дорожку, змейкой по диагонали, уходившую вправо и вверх, к скалам. Без единого лишнего слова пересохшие губы едва разлипались, языки уже почти не ворочались, они свернули на тропу. От подъема по склону рюкзаки, казалось, стали еще более тяжелыми. Под ноги с кристаллическим шумом падали небольшие плоские обломки горной породы. Было шесть часов вечера. В затылок припекало заходящее солнце. Равнина повернула, и, обогнув скалистый мыс, они оказались в тени. Сухие травы шли вперемешку с не слишком густыми зарослями астролиста и можжевельника. В конце дороги, прислонившись к скале, стоял маленький дом. Возникший здесь, судя по всему, относительно недавно, он был построен в стиле всех здешних жилищ. Остроконечная крыша расширялась по бокам, словно крыша пагоды. «Ну, вот мы и на месте», произнес все тот же геолог. Несколько шагов, и они оказались у небольшого заборчика, окружавшего примыкавший к жилищу участок. На крыльце, раскуривая огромную трубку, сидел молодой мужчина, Ярко-рыжие волосы, зеленые глаза, худощавое, усеянное веснушками лицо. Заслышав шуршание гальки, он резко вскочил на ноги и подбежал к калитке. Не ждал вас так скоро. Привет, Бернар, привет, Луи. А это еще что за мамонта? Скорее, даже динозавра. Вы с собой притащили. Вот уж действительно нужно быть геологом, чтобы выкопать такое ископаемое. Ну, проходите же, не стесняйтесь, тут у меня свежо. «Скидывайте рюкзаки. Вот здесь напитки, а здесь еда. Бернар, представь-ка мне своего динозавра». Хозяин домишка вертелся, крутился, болтал без остановки, комичный вследствие своей худобы рыжий шевелюры, казавшийся крошечным рядом с другими, хотя он и был роста разве что чуточку ниже среднего. Бернар, широкоплечий геолог, зеленовато-карими глазами представил своего спутника. «Сигурд Ольсен, швед, химик». «Это все, что мне о нем известно. Я...» «Все?» — прервал его Поль. «Так ты даже не знаешь, что это будущий обладатель Нобелевской премии. Это зебра только что опубликовала восхитительный труд о редкоземельных элементах». «Должен тебе сказать, что он прекрасно понимает французский. Я познакомился с ним в июне на берегу одного финского озера. Черт, даже не помню, как оно называлось. Он жил там в палатке. Я же, как уже писал тебе в письмах, был тогда в походе. Нужно было изучить до Кембри в классическом краю. Он согласился помотаться со мной там и сям в качестве гида. Этот парень знает всю Скандинавию, как свои пять пальцев, говорит на шести или семи языках, а взамен попросил показать ему потом самые красивые доисторические памятники Франции. Ты спросишь, возил ли я его в Дардонь? Ну а как же? Проезжая через Медон, вытащил друга Луи из его обсерватории и мы прокатились Сига по всему перегору. Теперь вот направляемся в Перенеи. Я думал застать тебя в твоей лаборатории, но в Эйзи нас настигло твое письмо, и вот мы здесь. А теперь позволь мне представить уже тебя. Конечно, нужно было сразу, как и положено. Да чего уж теперь? Он повернулся к Скандинаву. Поль Бернадак, физик, роется в чреве атомов, извлекая оттуда их частицы. «Объединить тебя, его и Луи, и получится прекрасное трио!» Так и болтая о том осем, трое прибывших быстро и с аппетитом умяли все, что попалось им под руку. Поль, Бернар и Луи вспоминали студенческие деньки и те веселые поездки, в которые они часто срывались десятью годами ранее. Сигурд короткими репликами, произносимыми хриплым басом, давал понять, что ему тоже знакомы те места, о которых шла речь. «А теперь, — сказал Поль, — вам нужно заняться разбивкой палаток. В сентябре тут рано темнеет. В доме, к сожалению, расположить вас не могу, места не хватит. Внутри только кухня, моя спальня. Она же библиотека, чулан, вот и все комнаты». Палатки были извлечены из чехлов и установлены на открытом месте с ловкостью, свидетельствовавшие о долгой привычке. Затем, так как уже смеркалось и над близлежащими скалами поднимался полумесяц, Они разожгли небольшой костер и расположились вокруг. Все четверо раскурили трубки, и Поль заговорил, наконец, о том, чем и была вызвана эта встреча. Выпустив парочку больших клубов дыма, он после едва заметного колебания обратился к Луи. «А вот скажи мне, астроном, как по-твоему, стоит ли исследование какой-нибудь планеты, например, Марса, того, чтобы ради этого рисковать жизнью?» Естественно. Ну, к чему этот вопрос? Ты же не собираешься туда отправиться. Ну, почему же? Как раз таки собираюсь. И даже знаю, как это сделать. По крайней мере, думаю, что знаю. Как тебе известно, я сейчас работаю над возможностью приручить уран. Так вот, в последние месяцы я достиг весьма обнадеживающих результатов. Пока, конечно, еще случаются сбои, да и опасно это дело. Мой диссоциатор улетел в небо. К счастью, кроме меня в лаборатории никого не было, так как существует опасность взрыва. Теперь я работаю в пустынной долине всего лишь с тремя коллегами, а материалы мне поставляет атомный завод, расположенный в центральном массиве. Исчезновение дезинтегратора заметил лишь мой брат. Ну, вы и сами знаете, какой он. Ему интересны лишь кисти до да краски. Я объяснил ему, что аппарат разорвало в дребезги. Позднее я воспроизвел это уже в меньших масштабах, даже построил экспериментальную ракету. Одно досадно, мне никак не удается взять уран под полный контроль. Пока что ракета стартует слишком бурно, буквально выдирая все из земли, так что наша задача – найти способ как-то замедлить реакцию разложения. На нынешней стадии моих исследований уран мог бы использоваться разве что в военных целях, да и то – «Должен сказать также, что я добиваюсь результатов, не слишком хорошо понимая, как они объясняются в теории. Такое, когда что-то получается, но ты не знаешь за счет чего. В науке случается не так уж и редко. Я ни с кем это не обсуждал пока, кроме вас двоих, которых прекрасно знаю. И думаю, что спокойно могу об этом говорить в присутствии Ольсона, который из страны, где давно уже осознали, что лучше направлять свой ум на созидание» нежели на разрушение. «Задам лишь один вопрос. Если я решу полететь на Марс, вы составите мне компанию? Для того, чтобы такая экспедиция представляла научный интерес, она должна быть полной. Я физик. Луи мог бы стать нашим штурманом. Марс ждет и тебя, Бернар, и вас тоже, Ольсен. Даже если вы вернетесь оттуда всего лишь со щепоткой земли, всегда сможете сказать, что это редкая земля». И он прыснул со смеху, как делал всегда, когда полагал, что сказал что-то остроумное. Остальные молча переглянулись. Уже догорал костер, который никто и не думал поддерживать. Становилось прохладно. Бернар содрогнулся и поплотнее закутался в плед. «Что же мы сидим, словно белоручки какие-то? Так и огонь погаснет». Он встал и, помешав головешке, выбил пламя. «В общем, так, Поль». Полетишь я с тобой. Но прежде нужно построить нормальный летательный аппарат. Я как раз знаю человека, который вот уже много лет вынашивает эту идею. Ему не только двигателя. Ему 51 год. Зовут Жан Фортен, авиационный инженер. Это он конструировал те большие стратосферные самолеты, которые летают по маршруту Париж-Сайгон-Сидней-Сан-Франциско-Париж. Но у него какие-то проблемы с сердцем поэтому отправиться с нами он не может. — Я все как следует просчитаю, — сказал Луи, — и, разумеется, тоже полечу. Эта загадочная планета давно уже не дает мне покоя. Мы узнаем, есть ли на ней каналы, растительность, марсиане, если, конечно, долетим. Но есть и другая проблема. Во что это нам встанет? Вот в этом-то и загвоздка. Пиренейская лаборатория съела не только государственные субсидии, но и все мои личные накопления. Впрочем, нам все равно бы этого не хватило. Насчет финансов не переживайте, — вступил в разговор Сигурд. Я колоссально богат. Как-никак владею парочкой рудников и спичечной фабрикой. Думаю, ваше правительство что-нибудь подкинет. Я добавлю. — Единственное условие, я тоже участвую в экспедиции. — Ну, разумеется, — ответили три голоса. — Отлично, — сказал Сигурд. — Саму экспедицию, думаю, обсудим, когда Бернар точно будет знать, удастся ли ему совладать с Ураном. Это, конечно же, чудесное открытие, но и весьма опасное. Если нас оно и не убьет, то вполне может убить кого-то еще. Он неспешно поднялся на ноги и пошел спать в свою палатку. Трое французов еще немного посидели, но потом тоже отправились на боковую. Глава вторая. Экспериментальная ракета. На следующее утро с рассветом Бернара разбудил громовой голос Сигурда, к которому присоединились и он, и Луи, чтобы спеть под окном поля братцы Якоба. Тот встал, позевывая, так как утром любил поспать подольше, достигая пика своих умственных способностей лишь часам к десяти вечера. Четыре товарища приступили к общему туалету у примыкавшего к дому умывальника, вода в который поступала из небольшого родника. Шишковатая мускулатура Бернара резко контрастировала с огромной, но развитой Сигурдой сухой рельефной Луи. Что до поля, то он был крайне худосочен, а так, таких говорят, кожа до кости. Но Бернар и Луи прекрасно знали, что без него и его неукротимой энергии они бы не выжили в Кавказских горах. Поль. Этот старина Поль – самый закоренелый лентяй Бордовского лицея. Этот легендарный уже Поль-Лоботряс, о котором кто-то из преподавателей как-то сказал, что он никогда и ни в чем не добьется успеха, вдруг принялся работать по 12 часов в день, блестяще сдал экзамены, получил допуск к преподаванию математики, защитил докторскую по физике и являлся теперь одним из самых многообещающих физиков молодой мировой команды ученых. Но на две недели в году он удалялся в свой домик в Дардоне, где жил в одиночестве, питаясь консервами и проводя дни за чтением, сидя или лежа с неизменной трубкой в руке приключенческих романов. «Здравые мысли посещают меня только когда я бездельничаю», — говорил он. И друзья знали, что вырвать его из этого пиршества души до окончания двухнедельного срока могла бы лишь какая-нибудь катастрофа. Пока Бернар водил Луи и Сигурда к расположенному поблизости небольшому прибежищу Ориньянской культуры, в котором он давно уже приступил к раскопкам, поле растянулся на солнце и так и лежал без движения до самого обеда. Вечером Бернар, Сиг и Луи заявляли, что они решили уже завтра возвратиться в свой базовый лагерь, чтобы провести там остаток отпуска в ожидании новостей от поля. После чего Бернар собирался вернуться в обсерваторию. Луи на свой пост прораба в геологической лаборатории Тулузы, а Сигур заняться собственными делами, зависящими лишь от его собственной прихоти. Поль согласился с их решением, сказав, «Как раз-таки завтра заканчиваются и мои две недели. Поеду в лабораторию, и если все получится, я вам телеграфирую. Как я понимаю, вы пробудете в Азии еще дней двадцать. Не думаю, что мне удастся что-либо придумать так быстро, но кто знает». Затем, обращаясь к Сигу, он добавил. — Бернар сказал мне, что у вас с собой там, в лагере, имеются какие-то образцы редкоземельных металлов. Вы не могли бы мне их одолжить? Есть одна мыслишка. — Если вы полагаете, что они могут быть вам полезными, то с превеликим удовольствием. Только одна просьба. С Бернаром мы давно уже на «ты». Давайте будем и с вами, раз уж у нас намечается команда звездных органавтов и... «Надеюсь лишь, что нам не повстречается никакая Медея», — с улыбкой прервал его Луи. «А название звездной аргонавты мне нравится. Считай, что оно принято». «Мне тоже оно по душе», — заметил Бернар. Ровно две недели спустя утром Бернар и Сик, жившие в палатках на скале Боли, увидели внизу на дороге Луи, размахивавшего телеграммой. Поспешно вскарабкавшись наверх по тропинке, он вручил им синий листок бумаги, содержавший следующий текст. «Урания, лошадка, что надо! Приезжайте!» Все трое переглянулись. Стало быть, этот невероятный рейд все же возможен. Каждый почувствовал, как горло у него подступил комок и спросил себя, не слишком ли легкомысленно он согласился на участие в экспедиции. «Что ж, — проговорил Сик. — Нужно сниматься со стоянки. Возьмем в гараже мое авто и часам к четырем или пяти будем в лаборатории Поля. А там уже посмотрим. Без малейших происшествий они домчались до равнины, в которой располагалась лаборатория. Ни один из них никогда прежде там не был. Но в крайней деревне им сказали. — Вам всего-то и нужно, что следовать вдоль лэб и по порядкам разбитой дороги, миновав трое охраняемых ворот, они добрались до длинной постройки без окон. Уже услышавший шум двигателя, Поль встречал их у входа. «Я отослал моих сотрудников под предлогом опасности. Они вернутся лишь завтра. Сейчас я вам кое-что покажу». Он отвел их на небольшую изолированную площадку, окруженную высокими стенами и находящуюся примерно в километре от собственной лаборатории. Там возвышался веретенообразный аппарат шести или семиметровой высоты, напоминавший торпеду. Его элероны были сильно расширены, а располагавшиеся между крылышками восемь труб слегка выступали вперед. «Не иначе, как Фау-2», — сказал Луи. «Да, ну атомная. Поль позволил им в деталях рассмотреть ракету, не став, однако же, посвящать в секрет своих исследований. Аппарат содержит особый диссоциатор и достаточное для той цели, которую я ставлю перед собой при отлете количество урана. Подпитка диссоциатора электрическим током происходит через вот этот кабель. Когда ракета взлетит, кабель, который находится в подвижном соединении с осью ракеты, спокойно отцепится и останется на земле. Уже начавшаяся диссоциация продолжится сама собой. Мне удалось, и именно в этом заключается мой секрет, очень сильно сократить критическую массу. В головке ракеты заключена небольшая атомная бомба, которая взорвется, когда волны, испускаемые расположенным в носовой части радаром, станут отражаться с достаточной интенсивностью. Ракета достигнет Луны в ее темной части менее чем за 10 часов. Один из твоих коллег, Луи, завтра будет отслеживать вспышку. Если я не ошибся в расчетах, ракета должна долететь. Не долетит, значит мои опасения были не напрасными. «И чего же ты опасаешься?» – спросил Бернар. «Как бы уран не взорвался под воздействием космических лучей, шастующих по пространству. Думаю, этого не случится, но кто знает. Ракета стартует завтра в 15 часов ровно и достигнет Луны в 0 часов 45 минут. А пока что давайте-ка пройдем в лабораторию. Я вкратце расскажу вам о ее устройстве, а затем мы отправимся ко мне». Мой дом находится в паре километров отсюда, правда, уже за пределами охраняемой территории. На следующий день в 14 часов четверо звездных органавтов вернулись на объект. Поль и Луи проверили наводку ракет. Затем Поль отвел товарищей к расположенному в местах метрах от места взлета врытому в землю бетонированному и освинцованному убежищу, откуда через толстое, опять же, освинцованное стекло им предстояло наблюдать за отлетом. Они вошли и закрыли за собой дверь. Дрожа от волнения, все четверо уставились на стрелку хронометра и принялись наблюдать за тем, как она медленно отсчитывает одну минуту за другой. Один час сорок пять минут. Один час пятьдесят пять минут. Вот стрелка проползла предпоследнюю минуту, и их взгляды переместились на секундную. Поль занес руку над пусковой кнопкой, и в тот момент, когда стрелка достигла отметки шестьдесят, послал электрический импульс. Через стекло они увидели, как стены огороженного участка разрушились со всех сторон, в один миг распавшись на мельчайшие осколки. Что-то стремительно унеслось в небо. Спустя пару секунд до них донесся свист, который какое-то время еще нарастал, а затем вдруг стих. В освинцованной же машине они объехали то, что осталось от загона. Земля вокруг выглядела словно вскопанной небольшим бульдозером, местами даже остеклованной. Конец расплавившегося медного кабеля отливал странным многоцветием. Вечер друзья провели за обсуждением открывавшихся перед ними необычайных возможностей. В 9 часов утра из Урской обсерватории, что в департаменте Жер, пришла телеграмма. В ноль часов 34 минуты отмечена вспышка близ кратера Тихо. Глава третья команда. На следующий день они собрались в рабочем кабинете Поля, небольшой аскетичной комнате, стены которой были сплошь покрыты книжными полками. Большой стол белого дерева, усыпанный папками, из которых выглядывали испещренные уравнениями и символами листки бумаги, служил бюро. Поль был уже весь в работе, когда прибыли остальные. Небрежным жестом он указал им на три табурета и снова погрузился в вычисления. Наконец, покончив с подсчетами, он сказал, «Итак, друзья мои, сейчас состоится наш первый военный совет. Нам предстоит наметить основные направления экспедиции и распределить различные задачи. На мой взгляд, этой экспедиции нужны первая физик – это я, второй астроном – Луи, третья – геолог – это ты, Бернар, затем еще химик – «Им будешь ты, сигур. Нам не хватает меняоролога, врача, инженера для строительства летательного аппарата, механика и прекрасно знающего свою работу кинооператора. Ни зоолога, ни ботаника я не считаю, так как, во-первых, как я полагаю, им там просто нечем будет заняться, а во-вторых, в случае чего наш друг Бернар, не только выдающийся геолог, но и прекрасный натуралист». Бернар комично поклонился. «Стало быть, нам следует заняться поисками оставшихся. Это должны быть люди надежные и отважные. Ни безумцы, ни наймиты нам не нужны». «Что касается оролога, это вообще не проблема», — сказал Сик. «Минерология мне близка в той же мере, что и химия, а может даже и в большей». «Отлично», — обрадовался Поль. Бернар как-то говорил, что инженер он знает. «Значит, остаются механик, фотограф и, что очень важно, врач». «Знакомый фотограф у меня есть», — сказал Сик. «Вы слышали про Рэя Макли? Не тот ли это американец, который снял этот необычный документальный фильм о жизни горил? «Он самый. Я с ним прекрасно знаком. Очаровательный парень, крайне образованный и лучший фотограф из всех, кого я знаю. Храбрости и отваги ему тоже не занимать. Ради оригинальных съемок отправиться куда угодно». «Он согласится, это я беру на себя». «Как у него с физической формой?» «У это! «Да он всего 50 метров не дошел до вершины Эвереста. Ростом с меня очень выносливый и упорный». «Думаю», — подал голос Луи, «у меня под рукой есть механик. Помнишь, Бернар, того малого, с которым мы познакомились в прошлом году в Ландах? Столько вопросов он мне задавал о Луне, Марсе и тому подобном». Так вот, он заезжал ко мне потом в обсерваторию. Живет рядом с Орли, по специальности авиационный механик, причем бортовой. Он довольно-таки молод, 24 года, но очень способный и ничего не боится. Похоже, заметил Поль, мы найдем всех, кто нам нужен, даже не выходя из этой комнаты. Остается, однако же, врач. Здесь они вынуждены были признать, что не видят никого, кто соответствовал бы требуемым условиям. Все те, кого они знали, были привязаны к земле семьей или же по тем или иным причинам не могли оставить свою работу. Ладно, посмотрим. В любом случае, раньше, чем через год как минимум, мы не улетим. А сейчас давайте распределим фронт работ. Ты, СИК, займешься аккумуляцией средств, которые нам понадобятся на первых порах. Я поеду с вами в Париж, где встречусь с директором Национального центра исследований, с которым хорошо знаком. «Государство, я уверен, тоже подкинет деньжат. Но это займет какое-то время. Помимо этого, Сик, ты разыщешь того инженера, о котором говорил Бернар, предупредишь своего американского друга, а затем составишь список всего того, что тебе потребуется для выполнения твоей двойной работы. Впрочем, нам всем нужно составить подобные списки. Ты, Луи, сейчас же займешься дорожными исчислениями. Все необходимые данные я тебе предоставлю. Да». И свяжись со своим механиком. Тебе, Бернар, получается найти подходящую для отлета площадку и запасы продовольствия. Их должно хватить как минимум на полгода для команды из семи человек. Все остальное я беру на себя. А теперь за работу. Ясным июньским утром 1900 такого-то года у строго охраняемых ворот, за которыми начинался эйлинг, еще 8 месяцев назад возникший на этом уединенном плато Атласки гор, остановился автомобиль. В машине находились Луис Сигбернар и высокий молодой мужчина, чьи черты лица совершенно определенно указывали на его англосаксонское происхождение. Он вылез из авто последним – продемонстрировал длинные худые ноги и высокую широкоплечью фигуру, вполне сравнимую с комплекцией шведа. Разве что весел незнакомец килограммов на 10-15 меньше скандинава. Весь его костюм выдавал поиски скорее удобства, нежели элегантности, а большим ногам явно было комфортно в прочных подкованных башмаках. На гладко выбритом лице с хорошо развитой челюстью мечтательно и нежно сверкали лазурно-голубые глаза, слегка подправляя все то, что было в его наружности энергично-брутального. На плече у него висел дорогой с виду фотоаппарат. Четверо спутников направились к просторному ангару, мало чем отличавшемуся от обычного авиационного. Пройдя внутрь через небольшую, также охраняемую дверь, Они оказались на площадке, где под ярким электрическим освещением трудились несколько десятков рабочих. В углу Поль что-то обсуждал с инженером Жаном Фортеном, довольно-таки пожилым мужчиной с впалыми глазами. Но Рэй их даже не заметил. Все его внимание было обращено на гигантский летательный аппарат, строившийся на верфи. Аппарат этот имел форму чуть сплюснутого веретена, Один из концов которого был округленным, а другой удлиненным, оснащенным стабилизаторами. Звездолет имел 60 метров в длину, 14 метров в ширину в самой толщенной своей части и 12 метров в высоту. В задней трети аппарата из боков выступали два коротких крыла. Корпус был снабжен иллюминаторами, прикрытыми мобильными затворками из листового железа, В передней части судна эти иллюминаторы были чуть более широкими, нежели в задней. Над аппаратом, выступая за палубу примерно на полтора метра, возвышалась небольшая башня, тогда как сам звездолет покоился на десяти колесных шасси, убирающихся при взлете. Пораженный размерами корабля, Рей не сразу пришел в себя от изумления. К нему уже приближались поль с инженером. Быстро были произведены подобающие таким случаем представления, и начался осмотр аппарата. «Если вас интересуют точные размеры этого звездолета», сказал Фортен, «то они таковы. Длина 61 метр ровно, высота 12 метров 30 сантиметров, ширина 13 метров 80 сантиметров». Вы удивитесь, когда увидите, сколько места занимают жилые помещения, в которых вам, возможно, придется провести многие месяцы. Через створчатую дверь они проследовали библиотеку, полки которой были все еще пусты. Интерьер корабля еще только начинали обустраивать, и потому многие помещения были голыми. Они проходили из одной каюты в другую через раздвижные двери или по складывающимся вертикальным металлическим лестницам. Каюты были просторными. В большом зале в кормовой части «Звездолета» располагалось все электрическое оборудование, скрывавшее свою сложность под простой формой защитными экранами. «Здесь, — пояснил Поль, — собраны все диссоциаторы и необходимые для их функционирования аппараты. Пойты контроля находятся в рубке управления. Как только мы взлетим, вход в нее будет воспрещен всем, кроме меня и Сига». На протяжении всего нашего полета там будут царить потоки опасных излучений. «Но что помешает им пробиться за перегородку и распространиться по всему звездолету?» – спросил Рей. «Это и есть мой секрет, если вообще можно назвать секретом то, чего не понимаешь. Я нашел практически абсолютную изоляцию, но совершенно не понимаю, как она действует. Я обнаружил ее случайно и теперь использую повсеместно, даже не зная всех ее свойств». Такова участь многих открытий. За сколько времени мы долетим до этой чертовой планеты? На предельно полной скорости и при постоянной акселерации мы бы добрались до нее за несколько часов. Но нам придется экономить уран. И потому весь путь займет у нас пару недель. Так много. Полагаю, это еще немного, учитывая тот факт, сколь огромную бездну нам предстоит преодолеть. Да и потом... Мы сможем воспользоваться крайне благоприятным моментом, так как Марс сейчас находится в оппозиции, чуть более чем в 56 миллионах километров. А теперь пойдемте познакомимся с другими членами экспедиции, или скорее с другим членом. Это молодой механик. Ему всего 24, но он знает свое дело от и до. Во время службы в авиации ему не раз доводилось бывать в переделках. Три года назад он входил в экипаж Фландра, разбившегося посреди экваториального леса. Они с пилотом, как могли, поддерживали пассажиров на протяжении тех двух месяцев, которые длилась поисковая операция. Похоже, смелости и решительности ему тоже не занимать. Покинув ангар, они направились к бревенчатому домику, где в одной из комнат обнаружили склонившегося над каким-то чертежом, который он изучал молодого мужчину. Встав из-за стола, он подошел к ним. Внешне он ничем не отличался от трудившихся на стройке рабочих. Он был невысок ростом, темноволос, приземист, с лицом, которое показалось бы совершенно обычным, не освещая его блеск очень черных глаз. Оль представил их друг другу. Рэй Макли, кинематографист. Артур Ледруа, механик. Я слышал о вас, Макли и даже был механиком на том самолете, который доставил вас в Южную Америку для вашего репортажа о племени Живорос. Я прочитал его с удовольствием, так как все написанное в нем правда. Я и сам, как вы, возможно, знаете, жил среди воинов этого племени после того, как Фландер разбился в тех местах. Они славные парни, пусть и слишком падкие на человеческие головы. «Теперь, — сказал Поль, — У нас практически полный комплект. Не хватает лишь врача, которого я пока еще не нашел. В общем, думаю, уже можно провести совет. С этого момента мы считаемся единой командой. Командой, которую ждет самое невероятное приключение всех, какие когда-либо выпадали на долю человека. Вопреки всем расчетам, наши шансы на благополучное возвращение домой равняются всего 30%. Лететь или не лететь – решать вам. Отказаться еще не поздно. И в этом не будет ничего постыдного. Я знаю вас, Луи Бернар Сик, что до вас Макли Друа, то вы уже не раз проявляли себя с самой лучшей стороны, и никто не посмеет обвинить вас в трусости. После отлета я от всех буду требовать жесточайшей дисциплины. Сейчас же зачту вам проект «Правил поведения на борту». Затем мы обсудим его и проголосуем, но после голосования он уже примет силу закона. Итак, пункт 1. Руководитель экспедиции – Поль Бернадак. Его заместитель – Сигурд Ольсен. Пункт 2. Вход в машинное отделение категорически запрещен. Доступ туда имеет лишь руководитель экспедиции, его заместитель и механик – получивший соответствующее распоряжение. Нарушившему данный запрет выносится смертный приговор. Пункт 3. Любая небрежность или злонамеренность, способная повлечь за собой гибель экспедиции, наказывается либо смертным приговором, либо каким-то иным взысканием, накладываемым судебным советом. Пункт 4. В судебный совет входят все члены экспедиции, кроме обвиняемого, а также двух человек, назначаемых руководителем экспедиции на роль, соответственно, народного обвинителя и адвоката. Пункт пятый. Все важные решения, касающиеся хода экспедиции, обсуждаются на Совете. Все члены Совета имеют решающий голос. Голос руководителя экспедиции также учитывается. За два. Пункт шесть. В случае смерти руководителя экспедиции командование возьмет на себя Сигурд Ольсон, с которым я уже поделился всеми своими секретами. Если, в свою очередь, погибнет и он, оставшимся в живых, нужно будет открыть опечатанный ларец, который они найдут в библиотеке, и придерживаться инструкции содержащихся внутри находящегося в нем также запечатанного конверта. Ну, что скажете? Согласны? «Лично я, да», – промолвил Бернар, «не имею ни малейших возражений. А вы?» «И с нашей стороны их тоже не будет», – подтвердили остальные. «И все же кое-что меня беспокоит», – заметил Бернар. «Как именно будет осуществляться смертная казнь, если это понадобится, чего, конечно, и хотелось бы?» «За счет оставления на Марсе с респиратором и недельным запасом продовольствия». А вообще нам еще предстоит немало работы. Вылетаем сразу же по окончании строительства звездолета, то есть в конце сентября. До этого времени каждый должен научиться пилотировать небольшой реактивный самолет, который мы возьмем с собой для наших исследований. Нужно также, чтобы все те, кто ее не знают, освоили технику оказания первой медицинской помощи. На борту у нас, разумеется, будет врач но не сможет находиться всюду одновременно. Самолет в данный момент стоит в ангаре рядом с моей лабораторией. СИК, который окончил курсы пилотов, научит вас им пользоваться. Впрочем, управление там наипростейшее. Я останусь здесь. Буду следить вместе с Фортеном за ходом работ. Вам следует явиться сюда 20 сентября со всем, что пожелаете с собой взять. Не более 200 килограммов. Тебе, Бернар, я поручаю где-нибудь все же раздобыть нам какого-нибудь медика. До свидания. И постарайтесь никому не проболтаться о цели экспедиции. Пресса пребывает в полной уверенности, что это будет стратосферный полет. Глава 4. Седьмой спутник. Июль и август месяцы пролетели для Бернара с головокружительной скоростью. Первые две недели он посвятил Азам управления реактивным самолетом. Затем собрал вещи, выбрал несколько личных книг, которые хотел взять с собой. В библиотеке «Звездолета» давно уже должны были появиться технические издания, перечень необходимых произведений и инструментов. Все это привело его настройку еще в начале сентября, после чего в его графике образовалось свободное окно в 20-30 дней – которое он мог заполнить разве что поисками призрачного врача для экспедиции. Прежде чем возобновить эти поиски, Бернар решил позволить себе дней 10 отдыха в компании Сига, быть может, последних в его жизни. Так он оказался в Эйзи. Они разбили палатки у дороги, уходящей вверх к прибрежным скалам, примерно на полпути к самой высокой из них так как теперь в начале осени лагерь, расположенный на берегу озера, каждое утро окутывал бы густой туман. Их дни проходили в безмятежной размеренности. Сик грелся на солнце или же, напивая старинные песни севера, изучал близлежащие расселины. Все его поведение свидетельствовало о полнейшем душевном покое, наслаждении жизнью и уверенности в своих силах. Днем он спускался в долину, и там на лугу на глазах у восторженной деревенской ребятни метал диск или копье. Когда-то он был олимпийским чемпионом по метанию диска, и все его броски приближались к мировому рекорду. Бернару показалось, что из Швеции Сик вернулся таким, словно уже сжег за собой все мосты, словно уже улетел. И Бернар завидовал тому спокойствию с которым Сик проводил свои последние дни на земле. В тот вечер он смотрел, как швед спит рядом с ним в палатке, в полурастегнутом спальном мешке. Дыхание скандинава было глубоким и медленным. В рассеянном лунном свете его массивные плечи мерцали, словно отполированная бронза. Бернар украдкой сравнивал эту гибкую и лоснящуюся мускулатуру со своей, могучей, но напряженной, Гораздо менее элегантный. Он и сам был силен, и немногим удалось бы вырваться из его зажима. Но он обладал силой медведя, тогда как Сик походил скорее на тигра. И на кой черт ему сдалась вся эта авантюра? Он молод, красив, богат, умен. Здесь, на земле, его ждет беззаботная, насыщенная и интересная жизнь». Он и так уже известный химик, о котором многие говорят, как о будущем Нобелевском лауреате. И однако же, когда Поль предложил ему присоединиться к своей экспедиции, он не колебался ни секунды. Быть может, всему виной древняя кровь викингов, отвращение к слишком легкой жизни. У меня все иначе. Осуществляется мечта моей юности. Жюль Верн, Уэллс, Рони Старший, все эти споры с Полем и Луи... Подумать только, старина Поль был уверен, что полет на Марс невозможен. Но именно он нашел способ. Какой все-таки странной бывает судьба. Просто невероятно. Через три недели мы будем где-то между Землей и Марсом. Или мертвы. Даже не знаю, какая из этих возможностей представляется мне более ужасающей. Забавно думать, что никто не будет знать, где мы. Строительство звездолета отнюдь не тайна, но никто, кроме нас, за исключением пары-тройки ученых, не догадывается о преследуемой цели. Пресса полагает, что это будет какой-то необычный самолет, а мы, возможно, сгинем в неведомом. Присоединимся к тем, кто погибали в странных местах, в которые их приводило человеческое любопытство. В девственных лесах, пещерах глубоководных пучин, на горах, океанах. Впрочем, что-то я думаю уже не о том. Не мешало бы искупаться. Быть может, небольшой полуночный заплыв приведет мои мысли в порядок. Бернар осторожно вылез из палатки, наспех оделся. Ночь была все еще теплой. Среди туч бежала луна. Перед его глазами вырисовывалась долина. Он видел на фоне луны скалы Большого Сингла и церкви Гиема, места и дневных восхождений. По выбитой из скали лестнице он спустился вниз, по усеянной мелкими камушками дороги пересек часть деревни и оказался на берегу Везера. Река была черной. Лишь у самого берега малая глубина делала ее прозрачной. На дне слабо поблескивали камушки. Он разделся до купального костюма, затем в один бросок погрузился в воду, расплескав вокруг сверкающие капли и оставляя позади себя беловатый пузырчатый след. По диагонали поплыл к середине реки. Он нырнул, вынырнул, выдохнул смесь воздуха и воды, поискал камушки на дне, позволил течению подхватить его. Он любил воду. В этот вечер он разглядывал пейзаж с непреодолимой страстью. Мой старый везер, моя река, мой родной край. Край скал и зелени, деревьев и земли, воды и неба. Край, в котором растут табак и пшеница, дубовые и каштановые рощи. Моя земля, которую я вскоре покину живым, преследуя свою мечту. Мои дорогие меловые утесы, где я в двенадцать лет обнаружил свое первое ископаемое. Он помнил тот день, как будто все это происходило вчера. Он не был уроженцем Эйзи, он родился километров двадцати отсюда, в Монтиньяке. В три года, став сиротой, он был подобран старым дядюшкой-землепашцем, который жил неподалеку от Ложериф, теперь уже исчезнувшем с лица земледоме. Но все его детство протекало в этом диком и восхитительном окружении. Страсть к геологии пробудилась шестнадцатью годами ранее, когда, взбираясь на какую-то скалу у старой бюгейской дороги, он нашел окаменелую ракушку. Он показал ракушку учителю, который объявил ее просто-напросто образованием известковых скал. В тот день и определилось его призвание. Веселая привет прервала его мысли. Переведя взгляд на берег, он заметил сига, собиравшегося войти в воду. Доплыв на спине до одного из островков, Бернар принялся ждать товарища. Шведская зил в воде мягко, словно змея. Его плавание было уверенным и бесшумным, но быстрым. Через минуту другой скандинав уже присоединился к Бернару. Проснулся, увидел, что тебя нет, и решил, что ты отправился взглянуть на свою реку. Они еще какое-то время поплавали вместе, затем выбрались из воды, оделись и, растянувшись на траве у берега, долго лежали, погруженные в свои мысли. Бернар продолжал прокручивать в голове свое детство. Сикс сравнивал эту чужеземную реку с озерами своей родины. В плеске лопатообразного весла с легким трепетом воды, приподнимаемой форштевнем, мимо проплыло Каное, управляемая крепкой белокурой девушкой, которую днем они уже видели, делавши покупки в деревенском магазинчике. На воде играла луна. Каное прошло по золотистому отблеску, превратив его в черное пятно, и удалилось. Девушка в полголоса напевала у чистого источника. «И была столь чиста волна, что в ней искупалась я». Оба молодых человека почувствовали себя тронутыми до глубины души. По реке плыла вся грация земли, вся вечная молодость мира. И Бернар подумал о своей юной невесте, спавшей на одном тихом альпийском кладбище. Он снова ощутил на своих руках ее столь легкий вес, как тогда, когда нес разбившуюся в горах после трех дней поисков и тревог. Полетел бы он, будь она все еще жива. Каноя возвращалась. Его нос был нацелен прямо на них. Киль со скрежетом проскользил по усыпанному мелкой галькой дну. Девушка легко спрыгнула на землю, а затем вытащила на берег и свою лодку. Повернувшись к друзьям, она произнесла «Слишком чудесная ночь, чтобы тратить ее все на сон, не правда ли? Вероятно, это ваши палатки стоят вон на том утесе, а я расположилась на скале боли. — Знаю, — сказал Бернар, — я и сам там обычно останавливаюсь, но вы оказались там раньше, а я уважаю чужое одиночество. — Уж не хотите ли вы этим сказать, что я здесь лишняя? — спросила она весело, но в то же время и с некоторой обидой в голосе. — Вовсе нет, я лишь пытался объяснить наш выбор орлиного гнезда, — пошутил Бернар. — Напротив, мы очень рады вас видеть. Бывают моменты, когда одиночество тяжело переносится даже добрыми друзьями. Она присела рядом с ними. «Прекрасный край! Как я люблю эту долину! Я часто провожу тут каникулы, и вас я здесь уже видела, господин геолог. Да, я знаю, что вы геолог, знаю даже, что вас зовут Бернар Верельяк. местные мальчишки сказали. «А вам известно, что вы и ваш товарищ их кумиры. Я сама вечером видела, как они пытались руками разломить камни, а другие упражнялись в метании диска» с помощью крышки от кастрюли. Девушка ненадолго умолкла. «Прекрасный край», — повторила она спустя какое-то время. «Мой родной», — сказал Бернар. Затем, повернувшись к Сигу, который так и молчал, потерявшись в своих мыслях, он добавил, «Даже не верится, что мы вот-вот его покинем, быть может, даже навсегда». «Вы уезжаете?» «Далеко?» «В Африку?» «Еще дальше. В Америку». «Еще дальше. В Австралию. Даже еще дальше. «Ну, тогда, вероятно, улетайте на Луну», – произнесла она с улыбкой. «И опять же, гораздо дальше. Вы шутите?» «Нет», – ответил Сик, – «не шутим. Взгляните на нас. Перед вами два довольно-таки любознательных образчика человеческой породы. Здесь, на Земле, у нас все есть. Все, что необходимо для полноценной жизни». Могучие здоровые тела, ясные мозги, достаточное, чтобы ни в чем не нуждаться, количество денег, интересная работа. У меня есть даже невеста. И тем не менее мы улетаем. Мне не следовало бы говорить вам куда, но я все же скажу. Вам, которую, совсем не знаю. Скажу для того, чтобы хоть кто-то, не входящий в крайне узкую группу специалистов, знал это и хоть немного думал о нас. Только пообещайте, что сохраните все в тайне. Обещаю. «Мы улетаем на Марс». Из деликатности он произнес этот тоном напускной напыщенности. «Если все пройдет, как запланировано, мы станем первыми, кто перейдет границы Земли». Так на своих хрупких дракарах покидали родные края, отправляясь на поиски Винланда, мои предки. «Мы же станем викингами неба». «Ого! А ваша экспедиция уже укомплектована, а то я знаю кое-кого, кто был бы не прочь в ней поучаствовать». И он был бы полезен он врач врач бернар аж подпрыгнул да я уже целый год ищу врача где он далеко я должен его увидеть чтобы решить подходит ли он нам кто он такой он это я сказала девушка я элен верен выпускница медицинского института сейчас прохожу интернатуру боюсь мадемуазель — проговорил Бернар с озадаченным видом. — Это не пройдет. Мы не можем взять с собой женщину. — А в чем проблема? Я девушка крепкая, совершенно здоровая. Знаю свое дело не хуже любого врача-мужчины. Мне двадцать семь, я сирота и не имею близких родственников. Что мешает мне полететь с вами? — Да это же безумие! — воскликнул Бернар. — Подумайте сами. Нам предстоит преодолеть семьдесят миллионов километров причем нет ни малейшей гарантии, что нам удастся вернуться назад. Пусть все просчитано, как-никак это прыжок в неизвестность. Мы ведь совершенно не знаем, что нас ждет в межпланетном вакууме. Может, мы замерзнем в нем, сгорим, задохнемся, разобьемся. Да мало ли что может случиться». Она повернулась к Сигу. «Ваши предки ведь брали с собой женщин, когда отправлялись на завоевание неизвестных земель. Ваши предки, которые также и мои» так как моя мать была норвежкой. «Мы всегда можем обсудить это с Полем», заметил Сиг, «ведь он как раз сейчас дома». «Сильно сомневаюсь, что он согласится. Впрочем, посмотрим. Сейчас уже пора спать. Встретимся завтра утром в 9 часов у Мэрии». Элен потащила конуя к реке, но прежде чем спустить его на воду, спросила у Сига, «Вы вроде сказали, что у вас есть невеста, как ее зовут». Сольвейк. Похоже, даже в этом имени есть какая-то предопределенность. На следующее утро, спустившись по музейной улице, Сик и Бернар увидели Эллен, которая ожидала их в назначенном месте. Издали то был лишь высокий и стройный силуэт с белокурными волосами, удобно и элегантно одетый. Подойдя ближе, они рассмотрели ее уже в деталях. Высокий выпуклый лоб Темно-зеленые глаза, безупречные линии рта, волевой подбородок. Прекрасный тип женщины, изящный, но в то же время твердый. И «Из вас вышла бы отличная пара», — пошутил Бернар. «Слишком поздно. В ее чопинге меня ждет Сольвейк. Кстати, а твоя невеста-то знает, куда ты летишь?» «Да, не волнуйся». Она ничего никому не скажет, как, впрочем, и мои братья или сестра. И она не пыталась тебя отговорить? Она-то, она бы стала меня презирать, если бы я отступил. Мы дружим с самого детства. Как-то раз, прочитав одну нашу восхитительную книгу «Пираты озера Миларин, фамилию автора я не помню, мы с ней, моим братом Арном, украли какую-то лодку и вышли в море. Нас отловили только где-то месяц спустя. Мне тогда было шестнадцать, ей тринадцать, а моему брату семнадцать. Я знаю лишь еще одну такую сорвиголову. Это моя сестра Ингрид, которая сейчас восемнадцать, и которая умоляла меня, разумеется, тщетно взять ее с собой. В таких вот разговорах они подошли к мэрии, где обменялись дружеским рукопожатием с Элен. «Что ж, в дорогу, — сказал Бернар, мы намерены представить вас вместе с вашей просьбой Полю Бернадаку, главе экспедиции. Сразу предупреждаю, порой он бывает очень резок, даже неистов и чертовски раздражителен, но вообще он сама доброта. А вот примет ли он вас в звездные органафты? Спустя три часа они уже входили в дом Поля. Бернар сразу же прошел в спальню-гостиную библиотеку, толкнул дверь и обнаружил Поля, лежащим на кровати с трубкой в зубах, и мечтательно разглядывающим потолок. «У меня для тебя новости, старина. Я нашел доктора, но... Ха! Стало быть, есть какое-то «но». Да, даже не знаю, как бы лучше сказать. Дело в том, в общем, это женщина». Приняв сидящее положение, Поль заявил. «Я же уже говорил. Ни наймитов, ни безумцев нам не нужно. Не думаю, что ее можно отнести к какой-либо из этих категорий». Выглядит она вполне уравновешенной. Прекрасно, и где же эта птичка? С сигом в кухне. Поль рывком поднялся на ноги. «Ну, пошли!» Как только их представили друг другу, Поль сказал Эллен. «Итак, мадемуазель, вы просите чести, так как это действительно большая честь, сопровождать нас. В принципе, я не против. Только должен предупредить вас, если эти два попугая этого еще не сделали» что у нас гораздо больше шансов остаться там, чем вернуться назад. «Эти два попугая», — она улыбнулась, — «мне об этом уже сказали. И потом данная экспедиция потребует неукоснительной дисциплины. Мы все согласились соблюдать определенную хартию, вроде той, какая когда-то была у пиратов. Вам дадут с ней ознакомиться. Не ждите никаких поблажек. Вы не получите ни единой преференции, разве что отдельную каюту». Если придется выбирать «идти» или «сдохнуть», вы будете идти или сдохнете. Именно так я это себе и представляла. Стало быть, вы настроены решительно? Да. Хорошо, Бернар, выдай ей экземпляр судового устава. Как вас зовут? Эллен Верен. С этой минуты вы просто Элен или доктор. Обращение на ты обязательно. Итак, Сик, Бернар и Элен встречаемся через две недели в пункте отправления. Вылетаем 25 сентября. А теперь вступайте куда хотите. Но позвольте мне спокойно разбить мои последние земные баклуши. Глава пятая. Отлет. Элен, Бернар и Сик провели на берегах везера еще шесть дней. Дни, которые прошли в длинных прогулках на каное, купании в реке, дружеских беседах у костра. Затем они сложили палатки, и Эллен отправилась домой собирать вещи. Они назначили друг другу встречу, и все вместе выехали поездом к месту отлета. На вокзале за баранкой авто их ждал Рэй. — Так это вы наш хирург? — Well, я бы с удовольствием позволил вам отрезать мне ногу, — сказал он, увидев Эллен. На стройку они прибыли часов в пять вечера и обнаружили массу изменений. Из многочисленных рабочих осталось лишь несколько человек, трудившихся под присмотром фортена. Звездолет находился уже не в ангаре, но в начале длинной заасфальтированной полосы. На носу корабля сверкалась серебряная пластина, на которой было выгравировано его имя – Ж.А. Рони-старший. Это Поль придумал – пояснил Луи. «Помнишь, с каким восторгом мы читали в лице и борьбу за огонь и другие книги Рони? Небольшой самолет, который мы берем с собой, называется «Г.Д. Уэллс», а герметичный гусеничный вездеход – «Жюль Верн». Под этим тайным патронажем у нас обязательно все получится. На пороге шале возник поль. «Всем привет! Отправляемся завтра утром с восходом солнца!» Я знаю, что это не принято в астронавтике, но благодаря урану, в отличие от тех использующих в качестве топлива атомарный водород небольших ракет, для которых и были сделаны теоретические подсчеты, мы можем позволить себе любую фантазию. А как же испытания? Поинтересовался Сик. Я проводил их всю неделю старина, вместе с Луи, Рэем и механиком. Все прошло лучше некуда. Вчера мы облетели Землю 32 раза на высоте 400 км, порой доводя скорость до 12 тысяч км в час. Уж извините, что вас не дождались, но я предпочел не рисковать всеми нашими жизнями сразу. Если бы что-то прошло не так, ты во всем и без меня разбираешься, смог бы начать заново вместе с Бернаром. Программа на вечер такая – легкий ужин, небольшая автомобильная прогулка в 10 часов отбой. «Заночуем на борту Рони! Ни у кого нет возражений!» Устроившись за столом, они молча поужинали. Впервые за все время миссия Поля Бернадака, таково было ее официальное название, находилась в полном составе. Бернар прошелся взглядом по тем, кому предстояло вместе с ним принять участие в этой грандиозной авантюре. Поля и Луи он знал уже много лет, Первый выглядел нервным, взбудораженным, выдавал невероятные каламбуры. Бернара это не беспокоило. Когда Поль не бьет баклуши, он всегда такой. Луи был немного бледен. Сик сохранял свое обычное спокойствие. Спокойствие человека, который, решившись на что-то, на попятное уже не идет. Разве что глаза его слегка блестели. Рэй, отвлекаясь от еды, просматривал фотографии, сделанные во время испытаний. Артур Ледруани сводил глаз с поля, которым глубоко восхищался, и непринужденно смеялся над каждой его шуткой. Эллин тоже изучала своих спутников. Жан Фортен, отказавшись от ужина, отправился еще раз осмотреть звездолет. «Всем нам», — подумал Бернар, — «предстоит провести вместе уж и не знаю сколько времени», а, быть может, вместе и погибнуть. Впрочем, здесь собрались надежные люди, на которых можно положиться, люди, которым неведом страх. И тут вдруг он осознал, что самому-то ему как раз-таки страшно. Страшно, как всякий раз, когда он предпринимает что-либо опасное, взбирается на скалу или идет в горы. Он знал, что страх этот исчезнет на время работы, но затем снова вернется. Ему никогда не удавалось от него избавиться, и потому он завидовал беспечности Поля, умиротворенности Луи, спокойной смелости Сига. У него же в минуты опасности случалось какое-то раздвоение личности, вследствие чего он участвовал в происходящем словно некий совершенно посторонний зритель. Но едва все заканчивалось, он снова становился самим собой, и его нередко бросало в дрожь от пережитых эмоций и однако же он ни разу не спасовал. Ему было страшно, но трусом он не был. Он заметил, что Эллен смотрит на него с любопытством и, сделав над собой усилие, принялся за еду. Несмотря на самообладание отца тропезников и несколько напускную веселость Поля, ужин выдался мрачным. Сразу же после него они отправились на свою последнюю автомобильную прогулку. За рулем был Сик, любивший, как оказалось, быструю езду. Стоял ясный и тихий сентябрьский вечер, приятный и прохладный. По небу плыли белоснежные облака. Они проехали сухую известковую равнину, практически лишенную растительности. Сик добавил скорости. — Не гони, — сказал Луи, — не самый подходящий момент для того, чтобы сломать себе шею. «Не волнуйся, просто хочу попрощаться с Землей в бодрящей обстановке!» Никто не ответил. Теперь они уже ехали в опустившихся сумерках, прорезаемых лишь светом фар, и каждый, удя в себя, тщетно пытался понять, последний ли это его контакт со знакомым миром, в котором прошла вся его жизнь. Без двадцати десять они вернулись к звездолету, и Поль еще раз переговорил с Фортеном. Потом они поднялись по металлической лестнице и исчезли внутри. Бернар ненадолго задержался внизу, глядя на небо. Затем наклонился, сорвал цветок, подхватил небольшой камушек и тоже взбежал по лестнице, после чего тщательно закрыл дверь, похожую на люки подводных лодок, и направился к Дортуару. Металлический пол звездолета гулким звоном отзывался на каждый его шаг. Бернар наполовину пробудился от перемежаемого кошмарами сна. Он открыл глаза. Где он? Над головой в полумраке мерцал металлический потолок. Пробежавшись по нему глазами, он заметил люк, из которого свисала тонкая лесенка. «Ага, рудийный люк», — подумал он. «Я на борту Рони, и скоро отлет». Он проснулся окончательно. Рядом вырисовывались пять кроватей, на которых спали его товарищи. Слабый свет пробивался сквозь не до конца опущенную заслонку люминатора. Его кровать, крайняя в ряду, стояла у перегородки, отделявшей дротуар от лаборатории. По соседству спал Сик. Кровать казалась ему слишком узкой. Одно плечо на ней не помещалось, из-за чего длинная рука свешивалась на пол. Где-то едва слышно тикал будильник поля. Он посмотрел на светящийся циферблат своих собственных наручных часов. 450 утра. Через десять минут, — подумал, — зазвонит адская машина Поля. В их веселой шайке латинского квартала этот будильник был притчево языцах. Он шел секунда в секунду, но производил страшный оглушительный шум, который начинался как звон старых деревенских настенных часов, а затем переходил в раскатистый гул» представлявший собой нечто среднее между охрипшим дребезжанием телефона и автомобильным сигналом. После четырех или пяти подобных гакетов звонок прекращался. Кто бы мог подумать, что именно старый будильник пуля отправит нас в это великое приключение. В этом было нечто комичное и неуместное, но в то же время успокаивающее. Он ворочался на кровати ровно до того момента, когда затрезвонил странный звонок. Фактически эта странность пошла делу лишь на пользу. Рэй, Сик и Артур, для которых она была в нове, покатились со смеху. Бернар и Луи последовали их примеру, в то время как Поль в шутку возмутился. «Да как вы смеете, бесстыдники, смеяться над историческим будильником?» Они быстренько привели себя в порядок. «Привет, можно войти?» – послышался вслед за звуком шагов по металлическому полу задорный голос. Открылась крышка люка, и возникла голова Эллен. Девушка поднялась, прошла в кухню и проворно приготовила утреннее какао. «Знаешь, Поль», – сказала она, – «я вроде бы слышала, как ночью по звездолёту кто-то ходил». «Да ну, тебе это, наверное, приснилось». Все пребывали в веселом настроении, хотя и были несколько напряжены. «Кто хочет, может выйти и прогуляться», — предложил Бернар. «До семи еще есть время». «Сам я», — продолжал он, обмакивая круассан в какао, — «на это, вероятно, не осмелюсь. Вдруг потом струхну и не смогу заставить себя снова подняться на борт. Кто-нибудь желает спуститься? Никто? Тем лучше». Завтрак закончился. «Теперь...» «Сказал Сик. В качестве помощника командира и будучи ответственным за все, что происходит внутри звездолета, я дам вам последние указания. Луи, Бернар и Рей, тщательно проверьте люки и двери. Убедитесь, что они плотно закрыты, а блокировочное устройство работает. Сам я проверю машинное отделение, доступ в которое будем иметь лишь мы с полем. Сейчас 6.20. У вас полчаса. Без десяти семь встречаемся на посту номер один, где поль и распределит перед самым отлетом роли. Вступайте. В указанное время все были на посту номер один. Каждый отчитался. Пост управления взлетом, расположенный в нижней носовой части корабля, представлял собой относительно просторный по форме напоминавший полумесяц отсек, вся передняя стенка которого была из витрекса, материала пластичного и по прочности не уступавшего стали. Разработанная полем технология позволила сделать его нечувствительным к любой радиации, за исключением света и обладающих поразительной проникающей способностью космических лучей. Для пущей безопасности они установили не одно, а два стекла, разделенных слоем озона. Было уже без 5-7. Сик и Бернар, вы останетесь здесь. Поможете мне управлять звездолетом. А если потребуется, то и вовсе замените. Артур, за тобой десятый отсек. Следишь за двигателями. Остальные отправляйтесь на пост номер два. Только помните, на пульте ничего не трогать. Держитесь за что угодно, только не за рычаги управления. Они там такие же, что и здесь. И вы можете что-нибудь испортить. Катастрофы, конечно же, не случится, так как те, что наверху, пока что выключены, но в дальнейшем проблемы возникнуть могут. Двое молодых людей и девушка исчезли в люке. Едва они поднялись наверх, как ры вооружился своим фотоаппаратом. «Осторожнее при взлете!» – прокричал через оставшийся открытым люк пол. «Он будет не таким плавным, как взлет самолета». Рэй, Луи, вы с этим уже сталкивались. Проследите за Элен. Вылетаем в 7.05. Хронометр над пультом управления. Оставшись одни, Поль, Бернар и Сик устроились в прочно закрепленных удобных креслах. Два из них располагались у пульта управления, третья чуть сзади, и уставились на пожирающую время-секундную стрелку. Мне это напоминает наш первый лунный опыт – — сказал Бернар. — Нужно будет как-нибудь слетать на старушку Луну. — Обязательно, — отозвался Поль. — А теперь помолчи. Он опустил рычаг, на котором значилось «Альфа». Зажглась красная лампочка. — Включают диссоциаторы. Давление нарастает. Одна из стрелочек сорвалась с места и побежала вдоль цифр по индикатору. Было 7 часов 4 минуты 35 секунд. В кабинете царила мертвая тишина. В 7.05 резкий толчок, сопровождавшийся оглушительным свистящим шипением, бросил аппарат вперед. В какой-то мере это походило на рывок, с которым отходит от станции поезд. Затем последовали другие толчки, все более и более сильные. А свист перешел в ракочущий гул. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее одни пейзажи начали сменяться другими. Поль опустил рычаги бета и гамма, и по циферблатам побежали и другие стрелки. Индикатор скорости показал 100, потом 150, затем 200 км в час. Наконец, почти в самом конце полосы Рони поднялся в воздух, едва не задев небольшой тополь. Сик опустил рычаг номер один, убирая колеса в фюзеляж. Звездолет под углом в 45 градусов устремился в небо. Скорость все увеличивалась и увеличивалась. Спустя несколько минут после вылета, когда Рони находился на высоте всего лишь в 17 тысяч километров, они превзошли мировой рекорд, равнявшийся 1762 км в час. Примерно на этой же высоте у Рея закончилась его роликовая фотопленка. Глава шестая. Их улетело семеро. К полудню они уже достигли высоты в 150 километров. Звездолет выписывал спирали вокруг Земли, с каждым оборотом набирая скорость. Первый судовой обед состоялся в 12.30. Опасаться каких-либо препятствий не приходилось, ирония был предоставлен самому себе. К тому же в общем зале стрелочные индикаторы контроля воспроизводили показания индикаторов поста номер один, а перископический экран позволял видеть то, что происходило впереди звездолета. «По сути», — заметил Луи, — «отлет выдался совсем неволнительным». «Говори за себя», — возразил Поль. Вот лежала бы на тебе вся ответственность за маневр. У меня и сейчас стоит перед глазами тот чертов туполь, который мы едва не задели, и я от страха чуть не обделался. Ес, подтвердил Макли, все это снято на камеру. Я хотел избавить вас от тех ужасных толчков, которые мы пережили во время испытаний, и взлететь плавно, но эта плавность едва не оказалась роковой. Что касается меня, подала голос Эллен то мне сложно даже представить, что мы летим к Марсу, да еще со столь невероятной скоростью. Мы еще не летим к Марсу, по крайней мере пока. Мы вертимся вокруг Земли со слабым ускорением. Именно этим объясняется тот факт, что наши ноги все еще стоят на полу. Но вскоре мы действительно направимся прямиком к Красной планете. Эти круги являются всего лишь последними испытаниями. «Стало быть, мы сжигаем уран зря? В очень небольших количествах. Я воспользовался, насколько это было возможно, земной гравитацией для того, чтобы в первые часы полета мы то и дело пикировали, возвращаясь на минимальные высоты. Ты этого даже не замечаешь. Но мы уже шесть раз пролетели менее чем в 60 километрах от плюсов. Теперь это уже не нужно, все идет хорошо. И вот-вот мы улетим по-настоящему. С ускорением умеренным, но гораздо более сильным, чем ускорение силы тяжести. Как следствие, пол, на котором мы сейчас находимся, станет перегородкой. Низ будет задом до тех пор, пока будут работать ракетные двигатели, то есть пока мы не войдем в зону притяжения Марса. Это продлится примерно две недели, с несколькими паузами практически нулевой силы тяжести, когда я буду вырубать двигатели. «А быстрее туда нельзя добраться?» – спросил Бернар. «Ну почему же? Мы могли бы оказаться на Марсе уже через несколько часов. Но тогда бы мы спалили в разы больше урана. И я бы не успел как следует изучить космические излучения, а Луи – его созвездие. «Я спросил это потому, что будет не очень-то и приятно жить, сбившись в кучу на наименьшей грани помещения каюты. Почему ты не сделал их кубическими?» а ты пораскинь мозгами. В этой позиции мы проведем максимум две недели, тогда как на Марсе я намерен пробыть по меньшей мере пять месяцев, и Ронни все это время будет находиться в горизонтальном положении». По окончании обеда Поль направлял Ронни в желаемую сторону, после чего, ускорившись до четырех, звездолет резко устремился вперед. Быстро превысив вторую космическую скорость, Он достиг 100 тысяч километров в час, который Поль и Луи сочли достаточными на данный момент. Ускорение было снижено до единицы, и судовая жизнь наладилась. Поль измерял интенсивность космических лучей. Луи ни на шаг не отходил от башни, где располагался огромный размером с какое-нибудь орудие астрономический телескоп. Эллен проводила инвентаризацию медицинского материала и провианта. На нее же возлегла ответственность за питание и дневное меню. Артур следил за двигателями, что было работой несложной, но скучной. Рей снимал фильмы и вел судовой журнал. Бернар делил свое время между часами дежурства и чтением книг, научных или иных и дни бежали один за другим в унылой монотонности пустынных пространств. В один из таких дней, когда Марс уже начинал принимать диаметр, вполне различимый невооруженным глазом, Бернар нес вахту на посту пилотирования номер два. Он был один. В другом конце Рони на посту номер девятнадцать Артура подменяла Элен. остальные спали. Тишину нарушали лишь резкие сухие щелчки регистрирующих приборов. Перед Бернаром за широким смотровым окном расстилалось межпланетное пространство, черное и усеянное звездами. Вдали, чуть правее, округлым красноватым пятнышком светился Марс. Не сводя глаз с аппаратов, Бернар прокручивал в голове десятки мыслей. Ни одиночество, ни тишина на него никоим образом не действовали. «Было одиннадцать часов вечера. Вечер или утро – это уже не имеет никакого значения, думал он. Мы теперь вне времени». Внезапно он услышал легкие шаги за спиной, определенно женские. Уж не покинула ли Эллен свой пост, что ей категорически запрещалось? Скрипнула дверь. Бернар обернулся и разинул рот от изумления. Перед ним стояла незнакомая девушка. Она была высокой и худощавой, хотя и довольно-таки крепкой с виду, с красивыми карими глазами и тяжелой, медного цвета шевелюрой, высоким лбом, прямым носом и спокойным, но в то же время вызывающим выражением лица. Где же он мог видеть это лицо? Оставаясь неподвижной и безмолвной, она пристально разглядывала его, словно стараясь признать. Он же, как только прошло первое удивление, ощутил жгучую досаду и глухой гнев. Какого дьявола здесь делает эта сбежавшая из пансионата девица? Ей было лет семнадцать, может, восемнадцать, но никак не больше. Уж лучше спросить об этом у нее самой. Стало быть, вы и есть неизбежный тайный пассажир? «Вот уж действительно ничего нельзя предпринять на этой земле без того, чтобы какие-нибудь бестактные людишки не сунули в это свой нос. И что нам теперь с вами делать? Это научная экспедиция, а не увеселительный круиз. Вы хоть знаете, куда мы направляемся и чем рискуем?» Под потоком этих яростных слов она побледнела и отвечала на правильном, но несколько натянутом французском. Я прекрасно знаю, чем рискую и куда направляюсь. На Марс. И движет мной отнюдь непраздное любопытство. Кто вы и откуда? Кто я? Ингрид Ольсен. Откуда? Из йон -Чопинга. Так это была сестра Сига. Бернар внезапно вспомнил семейные фото, которые тот ему показывал. Вот где он уже видел это надменное лицо. Улыбка у нее точь-в-точь, точь, как у Сига, но как ей удалось проскользнуть на борт? «Это было нетрудно», — сказала девушка, отвечая на его мысль. «В последний вечер, пока вы были на прогулке, я вошла и спряталась в самолете. Выходила лишь, когда вы спали. Думала показаться только по прибытии, но мои запасы провизии закончились раньше, чем я рассчитывала, и мне пришлось выйти». «Брат много мне о вас рассказывал, поэтому, когда вечером я услышала, как кто-то прокричал, что вы будете на вахте с девяти вечера до часу ночи, я подумала, что лучше мне предстать перед вами». «Все это просто чудесно, и я не вижу, как вас можно было бы отправить назад. Но из-за вас нарушаются все наши продовольственные расчеты», задумчиво произнес он. «Вы для нас лишний род». Проще говоря, дармоедка. Да нет же, я прошла школу Сига и могу сказать без бахвайства, что являюсь хорошим химиком. Хорошим химиком? Да поль сожрет вас потрохами. Впрочем, позволим ему отоспаться. В час меня должен сменить Сиг. Ему это точно не понравится. Ну да ладно, садитесь-ка пока вот в это кресло. На следующий день под председательством Поля Слуи в качестве обвинителя и Бернаром в роли адвоката прошло заседание совета. Сик не пожелал принимать в нем участие. Совет приговорил Ингрид Ольсен к заточению в Жюле Верни до самого прибытия. Бернар был назначен тюремщиком. Когда он спросил у Поля, с чего бы это, тот ответил по-французски слова «тюремщик» И геология начинаются с одних и тех же букв. После заседания Сик отвел поле в сторонку. А они слишком вы были к ней суровы. По сути, если она в чем и виновата, то лишь в легкомыслии и отваге. Раз уж старина воли, не воля, она теперь является частью команды, то должна осознать, что мы тут не шуточки шутим, и что существует дисциплина. Я поступил с ней так, как поступил бы с любым из нас. Она там всего дней на десять, так что ничего с ней не случится. Жюль Верн обустроен на двух персон, есть там и кушетка. Ей придется лишь сменить тюрьму, она ведь и так пребывала в заточении в Уэлсе, гораздо менее удобным. Но почему тюремщиком ты назначил Бернара? Твой довод, конечно же, остроумный, но не слишком логический, я думал, что Эллен... Я мог бы тебе ответить, что две женщины вместе, но скажу настоящую причину. По словам Ингрид, ты рассказывал ей о Бернаре. С другой стороны, четыре года назад в результате произошедшего в горах нелепого несчастного случая Бернар потерял невесту, Клэр. Он едва с ума не сошел. Они дружили с детства и боготворили друг друга. Он на руках принес ее труп в лагерь. Провел ночью тело, а затем сам пожелал выкопать могилу. Он никогда не говорит об этом. С тех пор он сильно изменился. Когда-то это был самый веселый парень на свете, но теперь он уже не смеется. Разве что иногда позволяет себе улыбнуться. А твоя сестра – девушка красивая и обаятельная. Полагаю, ты не был бы против, если бы Бернард стал твоим зятем? Да нет, конечно. Но еще не факт, что Ингрид влюбится в него – Или он вынгрит. Как говорится, попытка не пытка. У нее те же глаза, что и у Клэр. И если Бернар полюбит ее, а она его нет, он так или иначе на это отреагирует. Он парень решительный. Против живой любви бороться куда легче, чем против мертвой. И Пой тихо словно про себя добавил. Я тоже любил Клэр. Сик молча протянул ему руку. Глава 7. Прилет Один за другим пробегали монотонные дни. Мало-помалу, как казалось Полю, Бернард стал поддаваться тонкому очарованию молодой шведки. Его роль заключалась в том, чтобы дважды в день приносить ей еду. Но в действительности, под тем или иным предлогом, он заходил к ней гораздо чаще – Ингрид, в свою очередь, тоже не оставалась равнодушной к тем знакам внимания, которые оказывал ей этот молодой и статный, чувствительный и печальный мужчина. Так, где-то в небе, в районе 50-миллионного километра, родилась идиллия между французским геологом и шведской химичкой. Бернар сначала лишь простодушно подшучивал над Ингрид, говоря, что ему придется носить ей еду еще с месяц-другой, а то и дольше. Скандинавка сперва хранила угрюмое молчание, явно задетое тем, что ее называли девчонкой, но постепенно начала расспрашивать Бернара о звездолете, о Марсе, и вскоре они уже перешли к разговорам о работе, о детстве и отрочестве. Она рассказала ему о своих вылазках на озера Сигом и Сольвейк. Он поведал ей о своих приключениях с Луи и Полем и геологических экспедициях в Сахару. С немалой долей юмора живо описав ту ужасную ночь, когда его лагерь был смыт внезапным паводком в Аде, а сам он едва не утонул посреди пустыни. Бернар посвятил Ингрид и в тайной геологии. Он обладал даром оживлять давно исчезнувшие моря или рептилии вторичной эры, которые в его историях копошились на горизонте болота Тресин под тяжелым и низким небом. Она в ответ рапортовала о своих распрях с химией, когда совсем еще девочкой делала только первые шаги под руководством Сига. Дошло до того, что Бернар даже рассказал ей о Клэр, и без слишком уж щемящей боли. Марс все увеличивался в размерах. Сперва это было маленькая с булавочную головку, не больше пятнышка в бесконечном небе. Затем монетка тусклого медно-красного цвета, рыжеватая луночка Теперь же то был целый мир, все еще далекий, но в котором уже начинали проявляться детали. «Даже десятитонный кран», — говорил Поль, — не оттащил бы Луи от его астрономической трубы. Он уже не сомневался в том, что никаких марсианских каналов не существует. И на семнадцатый день после их отлета с Земли Поль за завтраком заявил. «По правде сказать, я уже начинаю полагать, что у нас все получится». «Если все пройдет без сучка и задоринки, мы будем на месте через несколько часов». И его радость была столь велика, что он отправил Бернара за Ингрид. Марс перестал находиться впереди звездолета и оказался под ним. Предметы обстановки заняли свое обычное место. Ронни начал выписывать круги все меньшего и меньшего радиуса, используя свою скорость. Они пролетели рядом с Деймосом, потом с Фобосом и приступили к деликатному маневру приземления. Поль устроился перед пультом управления поста номер один, произвел парочку манипуляций, затем, внезапно сделавшись мертвенно-бледным, повернулся к Сигу. — Садись на мое место, я не смогу, слишком нервничаю. — закашляли передние двигатели, скорость снизилась. Звездолет был уже не более чем в пяти километрах от Марса. Бернар наклонился и посмотрел на поверхность планеты, ровную, усеянную неправильными пятнами различных цветов. Земля будто бы поднималась с головокружительной скоростью. Выскочили с шасси, и с парой-тройкой толчков Ронни коснулся поверхности Марса в области Дивкалеона на 10 градусов южной широты и 0 градусов западной долготы, неподалеку от залива Меридиана. В этот момент в данной части планеты был вечер. Бернар обвел внимательным взглядом своих спутников. Ни один из них не кричал «Ура!». Они были бледны и безмолвны. Лишь Ингрид улыбалась. Сик выглядел изнуренным. Он направился к иллюминатору, страстно желая собственными глазами увидеть эту неведомую землю. По мере того, как он приближался, горизонт расширялся. То была красноватая пустыня, немного волнистая и терявшаяся где-то вдали в легком тумане. То тут, то там поверхность планеты прорезали канавки темно-зеленого цвета. Была ли это растительность? У самой земли вихрем кружился тонкий песок, поднимаемый легким ветром. Вверху висело безоблачное глубокое синевы небо и во все стороны тянулась одна и та же унылая опустошенность, без единой неровности, на которую можно было бы задержать взгляд. Эта почва казалась какой-то состарившейся, дряхлевшей и непоправимо бесплодной. От нее исходила суровая тяжелая красота, не имевшая ничего общего с самыми засушливыми пейзажами Земли. Освещала эту равнину заходящее солнце, тусклое и ущербное. К Сигу присоединились и другие. Прижавшиеся лбом к стеклу, они долго еще стояли, словно статуи, без единого движения, изучая то, чему на долгие дни предстояло стать обрамлением их жизни. И всем им приходила в голову одна и та же гнетущая мысль, что их путешествие окажется напрасным, что они ничего не найдут на этой голой планете, ничего, кроме песка и одиночества. Опускались и довольно-таки быстро сумерки. Они находились недалеко от экватора. Поднялась марсианская луна, тусклая и блеклая. Засверкали редкие звезды. Во время полета они часто представляли себе прибытие и всегда думали, что их первым порывом будет облачиться в скафандр и выйти. Теперь же они этого совершенно не желали. Раздираемые противоречивыми чувствами, Мыслью о том, что момент, когда на Землю Марса ступит нога первого человека, слишком торжественен, чтобы не предполагать какой-либо церемонии, и впечатлением, что этот новый мир вызывает у них неприязнь. Сделав над собой усилие, Поль направился к электрическому выключателю и зажег свет, после чего повернулся к товарищам, которые так и стояли неподвижно, замкнувшись себе. — Ну вот, — сказал он. И голос его прозвучал хрипло и неуверенно. «Прилетели. Думаю, вечером мы сможем провести необходимые анализы атмосферы, чтобы точно уже знать, что нас ждет, и с рассветом быть готовыми выйти наружу. Но прежде давайте-ка поедим. Эллен, проснись. Тебя ждет твоя роль кухарки. Встряхнитесь же!» В полной тишине все усели за стол. «Ладно», — сказал Луи. Первую часть нашего предприятия мы завершили вполне успешно. Предлагаю отметить это дело, распив несколько бутылок винца. Это нас чуть взбодрит. Эллен поднялась на ноги, но прежде чем отправиться в камбус, закрыла заслонки иллюминаторов, изолировав тем самым всех от холодного и мрачного внешнего мира. Глава восьмая. Призраки. Они прошли в лабораторию. СИГ настроил аппаратуру на восприятие внешнего мира. Давление равнялось 7 сантиметрам ртутного столба. Температура 3 градусам Цельсия. Гигрометр выявил незначительное, но ощутимое наличие водяного пара. «Ну вот», — сказал УИ, — «условия даже лучше, чем можно было рассчитывать. Марс менее иссушен, чем предполагалось». А давление достаточное, чтобы мы могли позволить себе использовать легкие скафандры. Температура, естественно, низкая, но я ожидал худшего. Даже на земле, в пустынях, ночи холодные. А что СИК нам дает анализ воздуха? Примерно пятую часть кислорода от того, что есть у нас. Присутствует азот, инертные газы. Браво! Проблема воздуха решена. Мы сможем получить столько кислорода, сколько пожелаем. Наше пребывание на Марсе будет ограничено одними лишь запасами продовольствия, если, что вполне вероятно, мы не найдем его здесь. Провианта нам хватит примерно на полгода. Или я не прав, мадемуазель баталер? Что меня удивляет, так это наличие водяного пары и кислорода. Как так вышло, что ранее их не смог определить спектроскоп, прибор весьма чувствительный? Чего не знаю, того не знаю. Но если ты мне не веришь, можешь сделать анализы заново. О, не думаю, что я способен превзойти такого знатока минеральной химии, как ты. Да и поздно уже. На Земле сейчас 11 вечера, здесь примерно столько же. Предлагаю все же поспать в нашу первую ночь на Марсе. По настоятельной просьбе Поля был установлен порядок дежурств. Первым выпало нести вахту Бернару. Он расположился в башне. Зрительная труба Луи уступила место пушке калибра 47 мм и прожектору. Часового ожидал удобное кресло. Из больших иллюминаторов открывался широкий обзор во всех направлениях. Бернар поудобнее устроился в кресле. Перед ним находился пульт управления движениями башни, грузового подъемника и прожектора. Он бросил взгляд на передний иллюминатор. Внизу сверкала в лунном свете слегка бронированная палуба звездолета. Чуть дальше она резко обрывалась, и начинался рыжий песок Марса. То и дело, налетавший ветер кружил этот песок в миниатюрных смерчах. В чистом небе сияли редкие звезды, не столь неподвижные, как в межпланетном пространстве, и гораздо менее мерцающие, чем на Земле. Бернар вытащил трубку, тщательно набил ее и зажег. Теперь он мог курить когда и сколько угодно. Об экономии кислорода думать уже не приходилось. Во внешней среде его было с избытком. То была одна из главных их тревог, которая развеялась сразу же после того, как стал известен результат проведенных стигом В не меньшей степени Бернара радовало и то, что атмосферное давление составляло здесь всего лишь 1,5 от земного. Луи опасался, что оно будет равно 1,1, а то и вовсе 1,20. По сути, это дежурство на Марсе было вполне приятным. Было маловероятно, что произойдет нечто экстраординарное. Марс выглядел мертвой, бесплодной планетой, напрасно крутящейся в космосе. Быть может, эти зеленые пятна представляют собой остатки растительности. Будет видно. Он свернулся калачиком в кресле и позволил одним минутам плавно перетекать другие. Время от времени он разворачивал башню на 360 градусов, даже не меняя пузы, обводил взглядом горизонт. Горизонт неподвижный и незыблемый. Ближе к концу второго часа он провалился в полудрему, которая мало-помалу трансформировалась в глубокий сон. Ему снилось, как по возвращении на землю он женится на Ингрид. И сразу же после церемонии встречает на углу улицы Клэр, живую Клэр, которая упрекает его в том, что он ее бросил. «Ты просто не увидел, что я не мертва. Мертвым был лишь мой образ в твоем сердце. И вдруг перед ним вырастают пошатывающиеся горы, которые и говорят, ухмыляясь. Ха, не слушай ее, Бернар, мертва она еще как мертва. Уж нам-то не знать. Со стометровой высоты сорвалась. Поднимается ветер. И этот ветер кричит, свистит, разгоняет его друзей. И вот он уже стоит на голой равнине напротив гигантского краба, который, перебирая клешнями, смотрит на него немигающим взглядом. Бернар резко проснулся. Часть сна была реальной, ветер. Обзор затрудняли тучи тонкого песка с легким шуршанием разбивавшегося о стекла иллюминаторов. Ему показалось даже, что он метком заметил во тьме нечто, имевшее форму огромного краба, И это нечто поспешно унеслось прочь, сделавшись неразличимым в облаке пыли. Он вскочил, навел прожектор, но, кроме клубов песка, дрожавших в луче света, как дрожит дождь, ничего не увидел. «Должно быть, мне это приснилось», — подумал он. И однако же какой-то внутренний голос шептал ему, что он действительно видел краба, видел не во сне, наиву. В горле пересохло. Бернар выпил немного воды, подобрал упавшую на пол трубку, набил ее заново, посмотрел на часы. Еще полтора часа. Спать уже не хотелось, но ему было как-то не по себе. Вернулось то ощущение, которое он не испытывал с далекого детства, когда, находясь один в дядюшкином доме, сидел, повернувшись спиной к ночной тьме у камина и читал какую-нибудь книгу. Тогда порой ему казалось, что что-то пристально смотрит на него из этого гнетущего мрака. Он резко оборачивался с непроизвольным содроганием и ничего не видел. И вот снова эта неотступная мысль. Она была сродни нависшей над ним угрозе чему-то бесформенному и опасному, готовому вот-вот на него обвалиться. Он попытался насвистеть какой-нибудь веселый мотив – Как всегда делал мальчиком, но свист прозвучал зловеще в этом металлическом колпаке. Он прервался и только тогда понял, что насвистывал пляску смерти. Что ж, хорошее предзнаменование, попытался он пошутить. Он натужно рассмеялся, но смех отразился от стен столь странным образом, что он обернулся. Иллюминатор казался глазом, который смотрел на него без всякого выражения, машинным глазом. Ему вдруг стало страшно. Смутная тревога переросла в панический испуг. В один миг Бернар сбежал вниз по лестнице, но едва он коснулся пола-дортуара, как ему стало стыдно. Что подумали бы о нем товарищи, которые безмятежно спят там, под его охраной? Он поднялся обратно в башню, снова устроился в кресле, Плеснул стакан водки из графина, залпом выпил и в третий уже раз за вечер набил трубку. Чтобы больше не чувствовать, будто нечто следит за ним сзади, перевел башню в режим медленного и постоянного вращения. На всякий случай зарядил пушку, решив, что нужно быть готовым ко всему. И только тогда почувствовал некоторое облегчение. Однако же сказать, что он совершенно спокоен, Бернар не мог. Он, ученый, для которого Бог являлся не более чем недоказанной гипотезой, чувствовал, что становится суеверным. Окружавший его бесплодный мир казался ему враждебным, а ветер нагонял призраков, призраков Марса, его, возможно, гуманоидных цивилизаций, призраков Земли, призраков мертвых богов. И снова, как и во сне, в его мыслях возник призрак Клэр. «Нет, я никогда тебя не забуду, но вспомни, ты заставила меня поклясться, что если тебя не станет, я заживу по-новому, и я подчиняюсь твоему желанию. И если хоть какая-то частица тебя жива, ты должна быть довольна, но я тебя все равно никогда не забуду». Он посмотрел на часы. До смены всего лишь десять минут. «Все в порядке». «Ах, нет, пушка!» Он осторожно разрядил ее. Не нужно, чтобы они видели, как мне было страшно. Ветер прекратился. К Бернару окончательно вернулось былое спокойствие. Поднявшийся в башню поль, которому предстояло дежурить следующим, обнаружил его на свистывающем какую-то веселую арию с трубкой в руке. Ну что? Ничего. В какой-то момент мне показалось, что я вижу приближающегося к звездолету гигантского краба. Но так как ветер поднимал тучи песка, видимость была крайне низкой. Я прошелся по равнине лучом прожектора, но ничего не увидел. Должно быть задремал, вот и привиделось. Вероятно. Спокойной ночи.